Салли показалось, что они вернулись в далекое детство, когда они вместе бродили по сельским дорогам. Она коротко рассказала о Чарли и подробнее об ужасной, скоропостижной смерти Лео. Наоми рассказала о кампании за освобождение Кирмана, которую они ведут с леди Тарлтон. Многие знаменитости уже поставили свои подписи. Его сейчас перевели в военную тюрьму в Олдершоте, где заключенным не дают свиданий, но Наоми все равно пыталась его добиться. Она терзалась, силясь представить себе, какова его жизнь. «Ну, кому могло прийти в голову бросить его в тюрьму?» — воскликнула она, не ожидая ответа. «Конечно, только тем, кто не захотел принимать в расчет его службу на Архимеде, Лемносе или во Франции». В любом случае, леди Тарлтон заверила ее, сказала Науми сестре, что после войны вполне можно будет привлечь гражданских юристов, которые сумеют добиться повторного рассмотрения дел, подобных делу Иена, но уже без давления генералов. Леди Тарлтон сказала, что знает несколько таких адвокатов, которые в свое время представляли интересы суфражисток. Кто и из каких средств будет оплачивать их услуги, леди Тарлтон умолчала. «Разумеется, я готова отдать все свои деньги», — продолжала Наоми. «Да и отец Иэна, насколько мне известно, человек небедный и, безусловно, преданный сыну». «А леди Тарлтон не болтает о том, чего не знает». Так что какие-то перспективы есть. Впрочем, все это мои бредни. Извини, что так долго о своем, да о своем. Расскажи, как Чарли, что у вас с ним? Салли была немногословна. Рассказать о том, что произошло в гостинице в Аи, она не могла. А все остальное было томительным и беспрерывным страхом за него. И не существовало такой инстанции на земле, куда она могла бы написать в защиту Чарли. Я никогда не считала, что Чарли... «Принадлежит мне», — сказала она. «Во-первых, он солдат. Во-вторых, сам себе хозяин. Думаю, что и люблю его именно потому, что он такой независимый». Наоми рассмеялась. «Ну вот», — сказала она. «Наконец-то я узнаю Салли». Салли смотрела перед собой, прикрывая ладонью глаза от солнца, как будто внимательно изучая, не грозит ли им что-то на дороге. Наоми взяла напряженную руку Салли. «Слушай», — сказала она, словно стараясь отвлечь сестру. «Это случилось вот здесь». На этом повороте лимузин вылетел на обочину и перевернулся, и бедные Митчи. Они стояли в тенистом, приятном в летнюю жару местечке, откуда было видно, как дорога делает небольшую петлю, огибая обступившие шато деревья. Обе уставились на шоссе, будто трагедию можно было как-то переиграть и даже не допустить вовсе. Наоми сказала, «Я встречалась с сыном миссис Сорли». Он показался мне совсем мальчишкой, хотя и толковым. Впрочем, это еще один повод для беспокойства. Про себя Салли подумала, что в любую минуту променяла бы жизнь сына миссис Сорли на безопасность Чарли. И тут же ее охватило чувство вины за то, что она готова пожертвовать другим человеком ради Чарли. Как будто и правда, существует тот, с кем можно заключить подобную сделку. «Встреча с Сорли-младшим была какой-то странной», — сказала Наоми. Мы пытались изображать родню, и бедняга очень старался. В первую очередь он не поленился приехать сюда. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем сесть и поговорить по душам». Салли подхватила ее мысль и проговорила. «Так уж сложилось, что нам, девицам Дьюранс, требуется время, чтобы сойти с человеком. Хотя теперь, мне кажется, это стало попроще. Да, нас прозвали молчуньями, задавалами. Ты знала, что нас так называют?» — Ну уж не тебя, — возразила Салли. — О, нет, — сказала Науми, — скорее уж меня, чем тебя. И никому и в голову не придет сказать «застенчивое». Наверное, люди считают, зачем говорить доброе слово, когда можно сказать злое. В целом ты гораздо общительнее меня. Мне кажется, ты гораздо быстрее сошлась с девушками вроде Лео, Фрейд и Слетри. — Ну тогда ты совсем глупая, — сказала Салли, и они вместе посмеялись над своим недостатком. Салли прожила в шато в комнате Наоми два дня, познакомилась с Эйрдри и английскими розочками, военным хирургом и молодыми палатными врачами. Несколько раз она ходила с Наоми в палату, чтобы делать перевязки, орошать раны и убирать постели. Еще выводила раненых погулять по саду. Медсестры английского Красного Креста пришли в восторг, увидев, что армейская медсестра не брезгует черной работой. И одна из них сказала, «Ну, вы, австралийцы, даете» словно барышни Дьюранс были какими-то необыкновенными, наделенными свободным духом колонистками. Когда они сидели в постели, Наоми рассказала ей историю майора Дарлингтона, который, согласно официально одобренной версии, предпочел респектабельность военного госпиталя, вниманию, которое оказывала ему леди Тарлтон перед другими хирургами. «Она кажется твердой, как скала», — проговорила Салли. «Ее не сломать. Когда все это начиналось...» Я не ожидала, что она все время будет здесь. Я думала, она просто обустроит все, на вроде того, как Бог сотворил мир, и вернется в Лондон к своей привычной жизни. Но она трудится вместе с нами. А еще ездит в Париж, чтобы открыть там клуб. Она всей душой отдается всему, за что берется. И она сама говорила мне, что сомневается, что после войны вернется к лорду Тарлтону, чтобы положить конец пересудам о ее любовных делах. И я тоже сомневаюсь. Не такой у нее характер». Но вот пришло время садиться на паром, который должен был отвезти ее в Англию. Наоми проводила Салли в порт, они поцеловались, словно дети, которые изображают разлуку на сцене. Это оказался старый французский колесный паром, по военному времени окрашенный в серый цвет, нечто среднее между диккенсовским пакетботом и допотопным линкором. — Я узнаю на Хорсфере-Роуд, можно ли мне получить свидание с Иэном, — пообещала Салли. — Было бы здорово. Я боялась, что ты откажешься, но, пожалуйста, попытайся, вдруг получится. Шеренга солдат расступилась, пропуская Салли, как отъезжающую, и Наоми, как провожающую, к трапу. Военный полицейский проверил и, признав подлинными, вернул документы, и она пошла вверх по трапу, обернулась на полдороги, чтобы увидеть залитое слезами лицо Наоми. Итак, сердечная связь, зародившаяся в отеле «Пальмкорт» в Александрии, сохранялась и года спустя. Думая об этой связи с сестрой, среди желтеющих по краям пурпурных облаков она увидела на западе предвестие долгих сумерек. И жизнь показалась Салли прекрасной и достойной того, чтобы жить, даже сейчас. Восторг не отложишь до безупречного дня, не тогда, когда у тебя есть возлюбленный и сестра. Госпиталь города Эпсом в графстве Суррей был огромен раскинувшись на участке бывшим некогда частным садом богатой семьи. На территории располагался ряд бараков и площадка, где люди в госпитальной форме, мешковатые, точно пижамы с разного цвета лацканами, играли в крикет. В самой энергии игры и взмахах рук, ловящих и отбивающих невероятно высоко летящий мяч, было что-то подсказавшее ей, что одноглазый капитан Констебль просто не может принимать участие в игре. Она пошла к главному корпусу, где знали о ее приезде, а они с капитаном Констеблем списались заранее. За ним послали волонтера, и он спустился по лестнице в военной форме, снова в своем солдатском обличье. Она увидела швы на челюсти, недооформленный нос, неестественный глянец и скованность верхней губы и щеки. Хотя она не знала, каким Констебль был раньше, эффект от операции был невелик и в то же время бесспорен. Мужество, с каким он переносил повреждения, нанесенное его лицу, заставляли ее ожидать большего. Хирургам удалось восстановить лицо. Все было правильно в смысле пропорций, но неподвижно и не способно передавать разные выражения. Его лицо было обречено оставаться делом человеческих рук, а не быть созданным природой. За исключением левого глаза оно было мертвым. Чтобы этого добиться, потребовалось два года, и это все, чего удалось достичь. «Привет, сестричка!» — радостно поздоровался констебль. «Я тут подумал, может, я могу угостить вас чаем на главной улице? Это недалеко». Салли согласилась. Держась за руки, они пошли по гравийной дорожке. Когда они вышли из ворот на зеленые улицы, он указал на великолепный подром вдалеке. «Здесь одна суфражистка бросилась под копыта лошади короля», — сказал он. «Точно так же, как на протяжении уже четырех лет бросают под копыта мальчишек». — Вам не стоило переодеваться ради меня, — сказала она, — если это было именно ради меня. — О! — откликнулся констебль. — Меня уже тошнит от этих проклятых пижам. Да и смотрится смешно с широкополой фетровой шляпой. Салли заметила нашивку за ранение на левом рукаве кителя и подумала, что это совсем не отражает всего, что ему пришлось пережить. — Как бы то ни было, меня очень скоро отправят домой, — сказал он. Так что все равно надо привести в порядок свою старую форму. Ей было интересно, воздаст ли мэр его города почести так сильно пострадавшему молодому человеку. Она вспомнила, что Наоми рассказывала об эпидемии самоубийств на корабле, на котором она возвращалась домой. Но нет, он слишком сильный человек, чтобы пойти на такое. В кондитерской на главной улице они заказали чай и профитроли с кремом. Английские пирожные казались паршивыми по сравнению с французскими. Тем не менее, этот славный комок теста и сахара пришелся как нельзя кстати. Официантку его внешность, казалось, не удивила. Наверное, она уже привыкла обслуживать таких клиентов. «Знаете», — сказала Салли, когда принесли чай, и ароматный пар защекотал ноздри, «если бы мне сказали вручить награду своему самому лучшему пациенту, я бы выбрала вас». «Это правда. Это никакая не лесть. Просто очень сомневаюсь, что сама смогла бы вынести то, что довелось вам». Констебль невесело усмехнулся и отхлебнул чая. Она не знала, есть ли в его губах нервное окончание, чтобы чувствовать температуру напитка. «Я уже не такой хороший, как раньше», — сказал он. «Я стал гораздо жестче. Теперь все позади. Теперь мне придется жить с этим до конца дней». Я справился с ранением, но, сказать по правде, не знаю, как справлюсь с результатом лечения. У вас есть право быть жестким, если только не переусердствовать. Но она поняла, что его гложат сомнения. Я решил остаться в городе, где жил раньше, в нару Буду работать с отцом, мы разводим овец и племенных баранов. Надеюсь, ко мне привыкнут в городке, где не так много людей, которых можно шокировать. В этом есть смысл» как минимум для меня. — Но вы могли бы куда-нибудь уехать, — сказала она. — Мне как-то не по душе, что вы намерены запереть себя в клетке. — Нет. Думаю, будет лучше попытаться начать жизнь заново дома. Просто хочется на какое-то время избавиться от жалости. И всяких медалей, и речей. Старику придется постараться, чтобы ничего такого не было. Я так ему и сказал. — Не хочу никаких торжественных встреч на перроне. Возвращались они под нежным осенним небом цвета утиного яйца. В такую погоду, когда на небе над Северной Европой играют не меньше пятидесяти оттенков голубого и сотни желтого, оно кажется неподражаемым утонченным и величественным одновременно. «Ну что ж», — сказал он, — «похоже, война близится к концу. Все только об этом и говорят. И трудно в это не верить. Фронт фрицев прорван». «Но они развернут еще один», — сказала Салли. «Раненых будет еще предостаточно». Констебль задумался, а потом расхохотался. В чем дело, — удивилась она. «Если мне предложат поделиться воспоминаниями о войне, придется ограничиться одной фразой. Оказался не в то время, не в том месте». Салли расслышала в его словах жалость к себе. Хотя она не думала, что он окончательно избавился от нее, ее это огорчило. И она сказала... Я приехала в Англию специально, чтобы встретиться с вами. Должна честно признаться, когда я думаю о Герое, то думаю о вас. И знаете, мне было нелегко это произнести». «Ну, вам ведь было еще и любопытно, правда?» — возразил он. «Да, мы старые друзья, но в каком-то смысле вы приехали как туристка. Полюбоваться, как выглядит сейчас этот клоун. Я бы так же поступил на вашем месте». «Когда вы говорите подобные вещи, вы пытаетесь манипулировать людьми», — предостерегла она. «У меня слишком много дел, чтобы совершать туристические вылазки. Я постоянно тревожусь за любимого человека, который остается на фронте. А еще мне надо попытаться добиться свидания с женихом сестры, который отбывает наказание в тюрьме Волдершот за неповиновение. Ну, знаете, если жизнь покажется совсем невыносимой, напишите мне. Я вам отвечу, а если удастся, то и приеду». Вернувшись в госпиталь, они обменялись адресами. Салли дала адрес фермы отца — Шервуд, Кемпси, Маклейвелли, Новый Южный Уэльс. И тут же поняла, что не может себе представить, что жила там или будет жить потом. Но если туда придет письмо, она его так или иначе получит. Они попрощались в вестибюле, и она уже была в дверях, когда он сказал, «Знаете, вы очень похудели. Вы гораздо худее, чем были в Руане». «Нельзя так изнурять себя работой!» За воротами рос высокий кустарник, Салли бросилась туда и дико закричала, надрывно, будто ворона, а потом слезы хлынули у нее из глаз. Минут через десять она пришла в себя и поспешила на ранний вечерний поезд в Лондон. На Хорсфери-роуд Салли зашла в офис начальника военной полиции. Клерк за столом отвел ее в кабинет, где сидел средних лет капитан, который внимательно, не изображая ни сочувствия, ни осуждения, выслушал ее просьбу о свидании с Кирнаном в Олдершоте. Когда она закончила, он положил на стол руки ладонями вверх. «Бесполезно», — сказал он. «Олдершот — британская тюрьма, и там свои правила. Существует договоренность, что они не будут нас раздражать, стреляя по нашим ребятам». Неудача ее страшно расстроила, но вечером... Она все же пошла с Фрейд и ее врачом-американцем на комедийную постановку в вест В антракте, когда капитан Бойнтон встал в очередь, чтобы купить им шампанское, Фрейд сказала, «Он всегда был уверен, что мы будем жить в Чикаго. У меня даже хватило ума, чтобы, как и Брайт, попытаться объяснить ему, что условия для хирурга в Мельбурне ничуть не хуже. Но для него, похоже, это дыра дырой. «Да ведь так оно и есть», — проговорила Салли. Нравится тебе это или нет, но это так. Из-за этого мы можем разойтись. Или, вернее, из-за меня. Пусть никто не думает, что я буду держаться за первого попавшегося. Глупо из-за этого терять порядочного человека. Интересно, что Фрейд, по своему обыкновению, сказала Держаться за первого попавшегося там, где другие сказали бы выйти замуж. Но стоило Бойнтону появиться с шампанским, пропасть между ними, казалось, исчезла. Американец гораздо нагляднее выказывал свои чувства, чем это делал филоус по отношению к Лео. На сцене тем временем оживленно болтали и искренне веселились. «Как думаете, персонажи этой пьесы в курсе, что идет война?» — спросил Бойтон. «В том-то и прелесть», — сказал Фрейд. «Они живут в мире, где нет никакой войны». «Похоже на Америку», — сказал он. «Но персонажи, они как будто вне истории». Фрейд заметила, что людям периодически необходимо делать промывание, чтобы избавить их от истории. — Драматургу это удалось, — сказал Бойнтон. — Ну, прямо благодетель человечества какой-то. Дайте ему Пулитеровскую премию. — Да, пожалуйста, — сказала Фрейд. Американец обнял ее за талию. — Но только послушай, что она говорит, — воскликнул он, обращаясь к Салли. Через пять дней Салли вернулась в Викивик, Так же, как капитан Констебль в Эпсуме в Лондоне Салли бегло осмотрела достопримечательности, которые пропустила в прошлый приезд, но все время думала о возвращении. Первым делом она отправилась искать Слетри и нашла ее в дальнем углу газовой палаты. Та, кашляя, наблюдала за тем, как две медсестры наносят на тела солдат противоожоговую мазь. Онора увидела ее и, стуча каблуками по дощатому полу, кинулась навстречу. — Есть минутка выпить чайку? — шепнула Салли. Разговаривая с Онорой, она автоматически наклонилась и поправила кислородную маску на лице солдата. Сыпь, вызванная и при этом, требовала мази, но кислород был еще важнее. Раненый хмуро посмотрел на нее. «Лошади!» — проговорил он. Солдат на соседней койке, не так отчаянно хватавший воздух, сказал, что его товарищ прав. Они начинают ржать и пронзительно кричать, когда с глухим стуком рвутся газовые снаряды. Эта речь так утомила его, что Салли погладила его по плечу, как будто этот жест обладал неведомой целительной силой и мог заставить его больной организм работать как надо. — Салли, — пробормотала Онора, — тебя хочет видеть майор Брайт. Онора повела ее из палаты под настилу в кабинет Брайта возле операционных. Тот писал отчеты и письма. Он встал из-за стола, и именно поэтому... А не потому, как вела себя а она поняла, что есть новости, и испугалась, что случилось самое страшное, после чего нет смысла жить дальше. Чарли вырвалась у нее. Брайт поднял руку «Крепитесь». Он жив, но ранен. Он лежал в Франвильде, но его перевели в более крупный госпиталь, в Этапль. «Ну, я уже израсходовала свой отпуск», — пробормотала она, и поняла, что говорит, словно школьница. Это не имеет значения. Ты сможешь его увидеть. Я все уладил. Какое ранение? Брайт опустил глаза. Боюсь, ничего больше сказать не могу. Просто не знаю. Уверен, что ничего страшного. По-видимому, он в неплохом состоянии, раз попросил их связаться с нами. Так и не распаковав вещи, она, изнывая от неизвестности, снова нашла автобус, который привозил солдат из большого учебного лагеря в Этапле, расположенного в тылу за корби и увозил отсюда ходячих раненых. Она ехала в передней части салона переполненного автобуса, ничего не видя перед собой, не вступая в разговоры, несмотря на упорные попытки стоявшего рядом с ней офицера. Она была готова и к легкому ранению Чарли, и к тому, чтобы оплакать его смерть. Они ехали по сельской местности, где после мартовских и апрельских сражений деревни лежали в руинах, а из населения остались в основном старики и голодные дети — но больше всего было солдат. Шофер остановился по требованию солдат с разрешениями на отпуск и после долгих препирательств впустил их. Тут-то которая заняла переднее сиденье, узнала, что торможение и рывки с места убийственно опасны не только для шофера, но и для нее. До госпиталя, который находился рядом с лагерем под этаплем, они добрались только к вечеру. В свете уходящего летнего дня Как и несколько лет назад в Руане немецкие военно-пленные строили новый барак с усердием людей, работающих по контракту. За госпиталем лежал необъятный лагерь, висела какая-то давящая атмосфера, ощущение, словно на волю вырвалось нечто отвратительное. Ей показалось, что на лицах охранников и свободных от служебных обязанностей санитаров, прогуливающихся по дорожкам госпиталя, лежит печать деградации. Она доложила о цели своего приезда в караулке, и ее направили в административный корпус, чтобы справиться, где лежал Чарли. Пока искали записи в картотеке, надежда сначала росла, а затем угасла, оставив вместо себя пустоту. Позвали санитара ее проводить, и они долго куда-то шли по дорожкам. Она нашла палату, поднялась по ступенькам, представилась медсестре и спросила Чарли Кондона. «О!» — сказала молодая австралийская сестра, — я вас провожу. — Он совсем плох? — спросила она. — Вы дрожите, — ответила девушка. Казалось, она была твердо намерена держать Салли в неведении. Она повела Салли по проходу между кроватями. Не дойдя до Чарли, они столкнулись со старшей палатной сестрой. По особому выражению ее лица Салли подумала, что самое худшее не грозит. Сестра повела ее по проходу, и среди множества незнакомых лиц она с ужасом увидела Чарли. Он спал, на его лице было хмурое выражение. «Осколочные ранения в бок и бедро», — сказала сестра, — «и еще гангрена на руке, его сейчас будут оперировать». На руке? Не слишком ли мелодраматично даже для такой отвратительной войны, когда художник теряет руку? Подобное годится для сцены, но не для реальной жизни. И еще гангрена. Медсестра померила ему пульс, другая нашла стул для Салли. Салли положила руку ему на лоб. Попытки измерить ему пульс разбудили Чарли. Он посмотрел в потолок, затем опустил голову и увидел ее. Салли, с удивлением проговорил он, и спросил медсестру, это не галлюцинация? Нет, ответила та, она здесь, все в порядке. «Разве я не счастливчик?» — воскликнул он с каким-то мальчишеским задором, который часто охватывал молодых солдат, получивших неугрожающие жизни ранения. «Ранение, обеспечивающее возвращение на родину», — сказал он. «И левая рука. А все, что мне нужно, чтобы рисовать правое, лучшее и вообразить трудно». Его глаза были воспалены от гангрены. «Я имею в виду», — сказал он, — «что можно открывать тюбики с красками зубами». Салли нагнулась. И поцеловала его в губы. Сестра ни словом не возразила. Она сказала, «Хирург собирается проводить ампутацию ниже локтя, но это зависит от нервов и сухожилий и возможности получить хороший лоскут и инфекции. В любом случае останется культя, который можно будет помахать. Точно?» «Точно», — пробормотал Чарли. Она подождала, пока его увезут... Ей принесли щедро сдобренное сахаром какао, которое в Дизеглис и других местах она сама давала раненым. Через полтора часа Чарли привезли, еще спящего, под наркозом. Пришел хирург, осмотрел его и виновато сообщил Салли, что пришлось отнять руку выше локтя, чтобы не рисковать дальнейшим развитием гангрены. При таком состоянии плечевой артерии и сухожилия, с учетом сепсиса, гарантия ампутации выше локтя, пояснил хирург. Она посидела с ним вечером. Ему регулярно давали морфин, как давала бы она сама, перевязывали и орошали рану. Она хотела бы делать это сама, но ей не разрешили. Она чувствовала переполняющую ее благодарность. Тут делали все не менее оперативно и профессионально, чем могла бы сделать она. Случай был абсолютно стандартным, за исключением того, что это был Чарли. Медсестры нашли для нее кровать в своих бараках и, наконец, уговорили ее пойти поспать.